Глава 41. Виктор. Борис понравился ему с первого взгляда. Спокойный, с умными и внимательными глазами, и внешность приятная. Виктор еще из переписки сыры понял, что зять кажется парень надежный, но теперь убедился в этом окончательно. И сразу как-то от сердца отлегло. Может, хотя бы Марине повезет, и в ее жизни не будет предательства со стороны мужа. Глядя на Бориса, не верилось, что он способен на подобные поступки. «Здравствуйте, Виктор Андреевич». Зять встал из-за столика и подал Горбовскому руку. «Борис?» «Очень рад». Виктор пожал протянутую ладонь, теплую и сухую. Почему-то он всегда обращал внимание на руки собеседника, на цвет и форму ногтей, влажность кожи. И делал выводы не только о здоровье, но и о характере собеседника. Борис явно был здоровым и уверенным в себе молодым человеком, опрятным, в чем-то даже чересчур. В подростковом возрасте Марина наверняка назвала бы его занудой. Значит, дочь повзрослела, раз для создания семьи выбрала именно ответственного зануду. Они сели за столик. Здесь же сидела и Ира, кивнувшая Виктору, как только он посмотрел на нее, опустившись на диван рядом. «Так уж получилось» что они с бывшей женой оказались на одном диванчике, а Борис на другом, напротив. Словно Виктор и Ира по-прежнему были семьей. «Как это вы умудрились убежать от Марины в выходной день?» шутливо поинтересовался Горбовский, ощущая дичайшую неловкость, будто на смотрины пришел, причем смотрят, оценивая именно на него. «Мы ненадолго», — Понимающе улыбнулся Борис. «Я вроде как вышел передать документы клиенту, А Ирина Витальевна сказала, что будет часам к двум. Поэтому времени у нас немного. «Клиенту», — повторил Виктор, припоминая то, что когда-то писала ему Ира по поводу зятя. «Вы юрист?» «Да». «Адвокат по бракоразводным процессам». Горбовский ошеломленно моргнул, и, кажется, его шоковое состояние не укрылось от собеседников, потому что улыбка Бориса наполнилась иронией. Впрочем, вполне доброй. А и раздавленно фыркнула. Однако Виктор даже не знал, как к подобному относиться. Тем более, что его собственные воспоминания о юристах по бракоразводным процессам были далеки от приятных. Несмотря на то, что их сырый развод прошел без сучка и задоринки, Горбовский оформил все сам, никаких споров в суде в принципе не было. Правда, адвокат Виктора немного помотал ему нервы, убеждая, что не стоит оставлять жене и детям больше половины собственности, но быстро заткнулся, когда увидел кулак Горбовского перед собственным носом. «Что ж, давайте перейдем к делу», — произнес Борис, никак не прокомментировав замешательство Виктора. «Я хотел встретиться с вами лично, чтобы обсудить тактику поведения. Марина — сложный человек, и мне бы не хотелось, чтобы она слишком сильно нервничала». «Нервничать она будет в любом случае», заметил Горбовский, и Борис кивнул. «Да». «Тогда перефразирую. Я бы хотел обойтись без психов. Поэтому нам с вами понадобится время, которое я использую, чтобы настроить Марину в положительном ключе. И заранее прошу ничего не делать без моего ведома. Не присылайте подарков. И уж тем более, не пытайтесь встретиться, пока я не разрешу». «Я и не собирался». «Отлично» борис кажется вздохнул с облегчением а то я опасался что мне придется вас убеждать тогда есть вопрос нужно чтобы вы посылали марине подарки не каждый день конечно но периодически какие и когда я скажу я и сам могу придумать проворчал виктор и борис вновь улыбнулся но теперь гораздо теплее в его голубых глазах мелькнуло что то такое похожее на искреннюю симпатию не сомневаюсь «Поэтому жду ваших предложений». «Но вопрос в другом. Вы будете покупать все за свой счет или мне?» «Конечно, за свой», — перебил зятя Горбовский, почти возмутившись. «Речь же о моей дочери и о моей внучке». «Хорошо», — кивнул Борис, ничуть не смутившись от громкого заявления Виктора. Видимо, к эмоциональным высказываниям он был привычен. «Тогда давайте обменяемся телефонами. Вечером спишемся и договоримся о следующем шаге». Пока они с Борисом перезванивались, Ира, до сих пор молчавшая, встала из-за столика и, тихо сказав, что отойдет ненадолго, пошла по направлению к выходу из зала. Виктор проводил ее взглядом, а когда Ира вышла в соседнее помещение, отвернулся и встретился с понимающими глазами Бориса. «Хотите вновь сойтись с бывшей женой?» Безобиняков спросил зять, и Горбовский даже вздрогнул от подобной бесцеремонности. Видимо, это была еще одна черта Бориса. Не склонен парень к лишним расшаркиваниям. А может, Виктор просто не заслужил еще, чтобы тот считался с его чувствами. «Мало ли чего я хочу», — пробормотал Горбовский, вздохнув. «И, кстати, почему вы так решили? Можете называть меня на «ты». Почему я так решил? Потому что много раз видел подобное выражение лица у своих клиентов и обычно у мужчин». Далеко не все разводятся с радостью, как вы понимаете. Многие делают это буквально из-под палки, потому что им не оставили выбора. И потому что не знают, как исправить то, что испортили. Я тоже не знаю. А ты знаешь? Откуда? Борис пожал плечами. Я всего лишь адвокат, а не бог. Надо смотреть на конкретный случай. И в вашей ситуации, скорее всего, вам будет проще поладить с Мариной, если вы вернете жену. Это некий спусковой крючок. То, что Ирина Витальевна до сих пор одна и несчастна. А она несчастна? Виктор зацепился за эту фразу словно за спасательный круг. «А что, счастливо?» — парировал Борис с легкой насмешкой. «Видно же, что нет». «Вот и сделайте ее счастливой». И Марина, увидев довольную маму, постепенно оттает. «И как это сделать?» «Не знаю» повторил Борис и откровенно удивил Виктора, добавив. Но абсолютно уверен, что это знаете вы.